Глава 2. Организация и цель объединенного древнего ордена друидов Вся работа ордена в ложах. Каждая ложа собирается в устроенном по предписанию ритуала замкнутом помещении, в которое не допускаются непосвященные. Регулярные собрания происходят в разряде оватов. В каждом сезоне происходит не менее 24 регулярных собраний этого разряда. Первый из братьев, предводитель ложи, называется благородным металлом Эдел Эрц Е.Е. В члены допускается всякий, кто достиг 25-летнего возраста и обладает известной самостоятельностью, кто здоров телом и духом, и чье поведение подтверждает присущее ему чувство нравственного достоинства, кто выражает готовность свободно подчиняться основным законам ордена, его обычаям и частным постановлениям своей ложи. В исполнении его обязанностей ему помогает несколько должностных лиц. Если Е.Е. прослужил в этой должности В своей ложе «Один сезон» — 1 мая 30 апреля, то он получает в великой ложе степень экс-эрца. Из числа экс-эрца ложа выбирает депутатов, которые вместе с высшими должностными лицами составляют великую ложу. Ее надзору подлежат ложи округа. Она следит за тем, чтобы ложи выполняли свои работы согласно уставу и точно соблюдали ритуал. Председатель Великой Ложи называется Эдел Гросс Эрц Е.Г.Е. Оставляющий свою должность Е.Г.Е. E -E, получает название Экс Е.Г.Е. -E -E. Он имеет право во всякое время принимать участие в делах Великой Ложи. Из числа Экс Е -E, Великие Ложи выбирают своих великих представителей в имперскую ложу, Составленная из депутатов и должностных лиц имперской великой ложи, она исполняет те же функции по отношению к великой ложе, как и для низших лож, служа высшей инстанцией по исковым делам. Председатель имперской великой ложи носит титул Нах Эдл Грос Эрц, Н.Е.Г.Е. Оставляя свою должность, он получает звание Экс-Негее. -E -E. Он пользуется теми же правами в имперской Великой Ложе, как Егее в Великой Ложе. Мы знаем, что древние друиды старались служить Богу, поддерживать и распространять науку, облагораживать людей, поскольку они принадлежали к кельтскому племени, насаждать искусство, проявлять мудрость. Эти основоположения и ритуал древнего ордена принял возникший в 1781 году новый орден. Но все это отошло на задний план перед заветом оказывать членам помощь в нужде, и притом не такую помощь, которой на основании договора имеют право требовать страждущие, но помощь, проистекающую из милосердия и любви. Далее орден требовал от них нравственно чистой жизни и исключил из собраний религиозные и политические дебаты. Те же цели преследует объединенный древний орден друидов в Англии и Австралии. Он также считает оказание помощи в нужде одной из своих почетнейших обязанностей. Вместе с тем, одной из насущных задач ордена он выставил также поддержание нравственного учения, унаследованного с древнейших времен от друидов, и утверждение его в сердцах братьев. Ищущие допускаются в члены лишь в том случае, если относительно их характера и образа жизни не возбуждается никаких сомнений. Все братья должны быть добрыми, нравственными людьми, мирными подданными, хорошими мужьями и отцами. Их политические воззрения и их вероисповедания не препятствуют их приему. Но все же вера в личного Бога является необходимой предпосылкой. Американская ветвь требует от своих членов нравственной жизни — и своей целью выставляет распространение основных принципов всеобщего милосердия, дружелюбия и человеколюбия. Она не имеет религиозной основы, относительно же развития искусств и наук, входивших в задачу Древнего Ордена, ни в Америке, ни в Англии нет и речи. Иначе обстоит дело в Германии. Здесь вскоре пришли к сознанию, что если орден желает играть какую-либо роль в стране мыслителей, то он должен развернуть идейное знамя и подвести свои задачи под какую-либо высшую точку зрения. Во всяком случае, и он предоставляет средства для помощи в несчастных случаях, в особенности для поддержания вдов и воспитания сирот. Изданный в 1903 году основной закон, Выставляет задачей немецкого ордена общую работу в целях воспитания человека и облагорожения человечества. Чтобы сделать доступным для членов достижение этой высокой задачи, он старается воспитать в них братскую любовь, терпение, милосердие и нравственность. Труды к разрешению этой задачи он распределяет по трем разрядам — оватов, бардов и друидов. Разряд оватов — это разряд познавания и знаний. Оваты — зрячие, то есть наблюдатели. Во время торжественного посвящения на их чувства действуют посредством внешних приемов и ритуальных обычаев и обстановки ложи. Новичок должен все это видеть, наблюдать и дальнейшим размышлением перерабатывать приобретенные взгляды и представления. Особенно внимательно он должен знакомиться с символами ордена и их глубокомысленным учением, и затем обдумывать свои впечатления. Для развития познавательной способности и накопления знаний в разряде оватов читаются рефераты. Доклады религиозного и политического содержания не допускаются. В разряде бардов главное место занимает эстетика. Мы знаем, что уже в отдаленнейшую эпоху средних веков барды собирались для служения искусству и установления законов его. Особенно усердно они занимались музыкой и поэзией. С этой целью еще и в наше время в Уэльсе собираются члены ордена друидов, руководимые бардами. Живопись, скульптура и выделка тканей также входят в круг их занятий. По этой же программе работает Орден друидов в Германии. Уваты должны быть наблюдателями, барды же — художниками. Само собой разумеется, что невозможно от каждого требовать художественной деятельности, но он должен открывать для искусства свое впечатлительное сердце, сближаться с ним и содействовать его стремлениям. Далее разряд бардов следит за течениями в литературном и музыкальном мире. Лучшие новые стихотворения произносятся в обществе бардов специальными декламаторами, читаются отрывки из новых драм и романов и обсуждаются с точки зрения их содержания и значения. Здесь же исполняются новые романсы и музыкальные произведения. Прикладные искусства также находят здесь отзвук на свои запросы. Разряд друидов разряд желаний решений и поступков. В нем излагаются и обсуждаются задачи орденской этики и символики, и разрабатывается вопрос о перенесении совершеннейших основ нравственности в действительную жизнь внутри и вне ордена, вопрос, составляющий конечную цель ордена.